Но едва олимпийцы приближились к кратям, Эрида встала свирепая, брань выжигая, Вскричала Афина то пред ископанным рвом За великой стеной Ахейской, То по приморскому берегу шумному крик подымая. Страшно, как черная буря, Завыл и орей меднолатный, Звучно троян убеждающий то с высоты Илиона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 Посейда он в круг беспредельную землю, с вершинами гор высочайших. Все затряслось от кремнистых подошв, до верхов многоводных иды, и град Лион и суда меднобронных данаев. В ужас пришел под землею Аид, преисподних владыка. В ужасе строну он прянул и громко вскричал, да над ним бы лона земли не разверз Посейдон, потрясающий землю, и жилищ бы его не открыло бессмертным и смертным, мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги. Так взволновалось все, как бессмертные к брани сошлись. Против царя Посейдауна, мощного Эносигея, Стал Аполлон длиннокудрый, носящий крылатые стрелы. Против Арея с очами лазурными дева Паллада. Против Угеры пошла златолукая ловли богиня, гордая меткостью стрел Артемида, сестра Аполлона. Против Леты стоял благодетельный Гермес крылатый, против Гефеста — Поток быстроводный, глубоко пучинный, к санфам от вечных богов нареченный от смертных с командром. Так устремлялись боги противу богов. Ахиллес же Гектора только бы встретить пылал в толпы погрузиться. Сердце его беспредельное.